Мы бы сами туда полезли, а теперь мы можем только отдать вам флаг и пожелать успеха. Не знаю, мамуля, подходящее ли это место для флага. А куда ж его еще? Придется проскинуть мозгами, — сказал я. Попросив разрешения уйти, я спустился в пещеру, посмотреть, что там затеял Фрэнк. Ничего но он не затевал. Он наблюдал за муравьиным питомником, который сделал сам.